Второе. Вне пространства. Объекты с положительной массой стягивают гравитацией пространство и материю. Вещество с отрицательной массой, наоборот, расталкивает вокруг себя пространство и материю. «Этим конусом мы разрезаем ткань пространства-времени этой Вселенной», — ответила Элли. Юра, Менгли, Саид, Стив и Жорж висели в невесомости на носу корабля и смотрели на бледно-голубой треугольный конический щит колышущиеся перед кораблем, вклинивающиеся в объем пространства-времени, таким образом рассекая и раздвигая его и давая возможность следом идущему кораблю лететь вне нашей Вселенной. Сзади Вселенная снова смыкалась, но не сразу. Отсутствие пространства на протяжении километров тянулось шлейфом за кораблем, постепенно сужаясь. — Этот щит сделан из материи с отрицательной массой? — спросил гречки Нуэлли. «Совершенно верно, Юра». «У тебя есть информация о технологиях, используемых в этом корабле?» — спросил Мингли, прикоснувшись рукой к прозрачной стене, за которой мерцали далекие звезды на черном полотне космоса. Одна звезда горела ярче остальных в тысячи раз. Солнце, навстречу которому и шел корабль. «В моей базе данных есть лишь описание устройств». «А как эти устройства создаются, ты знаешь?» — спросил Гречкин. «Нет». Шесть лап Элли семенились такой скоростью, что сливались в два сплошных фиолетовых овала слева и справа. «Отчего ты отталкиваешься своими конечностями?» — спросил Жорж. «От ткани пространства». «То есть этот конус создает позади себя область вне пространства, а лапы вылезают из этой области и отталкиваются от пространства?» — с удивлением спросил Мингли. «Да». «Поэтому мы сейчас не чувствуем перегрузки при ускорении?» — спросил Юра. «Да, если бы мы находились внутри пространства вашей Вселенной, то при таком ускорении вы бы погибли. Сейчас внутри этой подпространственной области вы находитесь в покое. Движется сама область подпространства, рассекая перед собой пространство. Как если муху в банке высунуть из машины на ходу, на муху не будет действовать ветер», — пояснил Гречкин. «А какое сейчас ускорение?» — спросил Стив. «В нашей системе это можно выразить как 400 G в данное мгновение. Ускорение растет». «Нас бы размазало по задней стене», — пояснил Мингли. «Я терял сознание при 10 джи». «Я при 12», — сказал Гречкин. «Свет попадает в разрыв пространства», — скорее утвердительно произнес Мингли, хотя в его интонации была вопросительная нота. «Элли!» — Что ты имела в виду, когда сказала «в нашей Вселенной?» — спросил Гречкин. В основе тонкой настройки любой Вселенной лежат строго определенные значения фундаментальных мировых констант. В их список входят скорость света, гравитационная постоянная, постоянная планка, масса электрона и протона и элементарный заряд. Малейшие изменения в этих константах приведут к изменению структуры пространства-времени и материи во Вселенной. Я работаю с константами, соответствующими именно этой Вселенной. «А сколько всего Вселенных?» — спросил Саид Уи. «Я не знаю». «Есть теория», — начал Мингли, — «согласно которой Вселенных бесконечное множество, и в каждой абсолютно разные условия. То, что в нашей Вселенной такие условия, при которых могут формироваться звезды и планеты, это не какое-то чудо, а просто статистика». «В бесконечном множестве вселенных обязательно будет вселенная, подобная нашей. Вселенная, в которой могли появиться мы. А лучи сфера, видимо, из того пространства, в котором появляются все эти вселенные», — предположил Гречкин. «Похоже на то», — согласился Мингли. «Иначе говоря, они боги», — предположил Стив. «Какая разница, каким словом их назвать?» — ответил Мингли. «Хоть боги, хоть высший разум, хоть сверхсознание — это не меняет сути». «Элли, сколько нам лететь до Земли?» — спросил Жорж. «Пять земных суток, двенадцать часов, двадцать семь минут. Точнее сказать не могу». «Мы сюда летели два года, а обратно за пять суток?» — удивился Жорж. «Это до какой же скорости ты разгоняешься?» «Максимальная скорость составляет одну сотую от скорости света». «Ты знаешь что-нибудь про эту сферу?» — спросил Мингли. — Только то, что было в ваших компьютерах. — Есть ли у тебя какая-нибудь информация о цивилизации, которая построила тебя? — спросил Юра. — Нет. Элли продолжала ускоряться первые 10 часов, пока не достигла своей максимальной скорости. На протяжении ускорения космонавты могли наблюдать различные оптические эффекты, сопровождающие их движение на невероятно огромной скорости. Из-за явления релятивистской аберрации света людям внутри корабля казалось, что звезды впереди постепенно отдаляются от них, вместо того, чтобы приближаться или хотя бы визуально оставаться на своих местах. Ведь расстояние до них неимоверны. Небо перед кораблем сжималось. И продолжило бы сжиматься, умей Элли разгоняться до скорости света. На скорости света все пространство вокруг сжалось бы в одну яркую точку впереди. Почему же звезды слева, справа, снизу и сверху отели съезжали вперед? Почему людям на корабле оказалось, что свет от окружающих звезд идет не с разных сторон, а все больше спереди. Ответ прост. можно провести аналогию с дождем, если мчаться на машине под вертикальным ливнем, то водителю будет казаться, что дождь идет не сверху вниз, а летит на него спереди, так и со светом. Капли — это лучи звезд. С набором скорости свет все больше концентрировался впереди Элли, а сзади, наоборот, небо воспринималось расширившимся, растянутым и потемневшим. Эффекта замедления времени на такой скорости космонавты не испытывали, потому что находились вне пространства времени. Быт на эти пять дней перелета в непредназначенных для человека условиях они организовали таким образом. Спали, привязывая себя ремнями, веревками или скотчем к перекладинам, чтобы не дрейфовать по всему кораблю. Воды у них было 30 литров. Еды тоже достаточно, но это оказалось не так важно, потому как выяснилось, что Элли обладает очень интересными функциями жизнеобеспечения. Гибернационными капсулами, системой фильтрации воды для повторного использования и системой синтезирования еды и скала благодаря энергии вырабатываемый генератором, работающим на антиматерии. Все это позволяло жить в замкнутой экосистеме корабля не один год без погружения в сон. На третий день ожил Леонардо. Космонавты развязали его и вкратце рассказали геологу все, что произошло на Титане. Он не верил ни одному их слову ровно до тех пор, пока не посмотрел записи на ноутбуке. Запись с моментом, где Саид стреляет в него, тоже там была. За Данте продолжали ухаживать, но развязывать его не рискнули. С помощью корабля экипаж смог связаться с Землей и отправить все аудио, видео и текстовые отчеты, что были сделаны на Титане. На протяжении всего полета они общались с диспетчерским центром российского филиала Мирового космического агентства. В целях сохранения секретности Элли должна будет приземлиться по координатам в глухом лесу Сибири, где их встретят спецслужбы.